Пока. Они снова целуются. В какой-нибудь более подходящий момент она попробует убедить Салли изъять из обращения этот горчишный пиджак. Проходя через холл, она вспоминает о волне радости, кстати, чем она была вызвана, накатившей на нее чуть больше часа назад. Сейчас, в одиннадцать тридцать теплого июньского утра, этот холл похож на вход в царство мертвых. В нише безмолвствует огромная ваза.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 Она испытывает горечь и невероятное облегчение. На самом деле это ее квартира, ее коллекция глиняных горшков, ее семья, ее жизнь, и другой ей не надо, все нормально. Не чувствуя ни депрессии, ни эйфории, она, такая как есть, уважаемый сотрудник издательства, успешливая женщина Клариса Воган, организатор приемов в честь знаменитого смертельно больного писателя,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 а другой сообщает, что вынужден утром уехать из Нью-Йорка к другу детства, у которого на фоне СПИДа неожиданно развелась лейкемия. Раздается щелчок, и автоответчик выключается. Клариса нажимает кнопку обратной перемотки. На ланч позвали одну сали Этим, видимо, и объясняется ее забывчивость. Кларису Оливер Сент-Ифф, герой и неспровергатель моральных норм, не пригласил. Если бы Оливер, шумно дебютировавший в ярмарке «Чеславия»,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 лежал на белой, облупившейся, прикроватной тумбочке в мансарде, где она пока еще спала в одиночестве. «Золотой дневник» — роман английской писательницы Дорис Лессинг, 1962 год. Ричард еще не приходил туда проводить с ней альтернативные ночи. Казалось, это было началом счастья, и Гларису до сих пор, больше чем через 30 лет, поражает, что так оно и было, что этот поцелуй, прогулка,